Глава двадцать седьмая. Светило лениво поднималось над горизонтом, робко шаря первыми лучами по просыпающейся долине. Тени от стен крепости стали длиннее, оттеняя цитадель мрачным пятном, а покрытые снегом верхушки седых отрогов окрасились красным, будто залитые кровью. Эти две скалы видели ее не раз и сегодня готовились наблюдать, как прольется новая. Надеюсь, это будет кровь наших врагов. Я находился здесь уже пару часов вместе с разведчиками, изучая подходы к цитадели и впервые разглядывая ее снаружи. Несколько башен, высокие каменные стены, большой двор с казармами и хозпостройками. На стенах замерли автоматические пушки и излучатели. Часовых мало, мне отсюда было видно пару человек, лениво прохаживающихся по стене. Казалось, замок спал. Но даже отсюда я чувствовал возмущение эфира, исходящее от цитадели. «Где-то в его недрах стратос творит ритуал, что приведет из-за грани хозяина. И нужно сделать все, чтобы он не довел его до конца». Расчеты на местах», — проговорил наушник гарнитуры. Мы с Грантом кивнули одновременно, принимая доклад. «Заряды деактивированы. Это один из разведчиков, что отправился обследовать мост, переброшенный через ущелье. Моя паранойя дала плоды». Старки не могли не заминировать единственный путь к седым отрогам, из-за которых в былые времена то и дело лезла разная нечисть. Выслушав меня, Грант отправил людей проверить, и теперь через ущелье спокойно можно переправляться, не думая о том, что в любой момент рухнешь в бездну в вариоле огня и обломков. «Снайперы на месте! Новый доклад. Хорошо!» Задачей снайперских пар, свивших себе гнезда в разных местах седых отрогов и вооруженных эфирными боеприпасами – был отстрел офицеров и послушников. В свое время я был свидетелем тому, как адепт отрастил себе полбашки развороченной очередью из штурмовой винтовки. Но там были обычные боеприпасы. Эфирные же патроны дадут эффект, сравнимый с отрезанием башки одержимого клинком духа. Если это сработает, как планировалось, армию Бранда получится обезглавить в прямом и переносном смысле. Но это в том случае, если удастся выманить ее за ворота. Впрочем, это задача первой волны варваров, которая, к сожалению, скорее всего, погибнет. Но, как я уже говорил, иногда лучше пожертвовать многими, чтобы спасти всех. Других вариантов я не вижу. Раздался раскат грома, абсолютно чистое безоблачное небо рассекла молния, кажется, ударив прямо в одну из башен цитадели, и над замком появилось темное пятно неправильной овальной формы. Пятно быстро разрослось, вытянулось, и через минуту над замком закружилась черная воронка колоссальных размеров своим нижним раструбом, касаясь центральной башни цитадели. В тот же момент раздался дикий вопль, будто тысячи звезд умирая, исторгли предсмертный крик. Крик этот прошелся по сознанию стальной гребенкой, причиняя почти физическую боль. Я вздрогнул и тряхнул головой. Лежащий рядом Грант крякнул и поежился. Даже его, не владеющего даром и не имеющего прямой связи с эфиром, пробрало. Ого, что это, мать его такое? Ритуал начался, прошелестел в голове Эйрих. Поторопись, я начинаю зарядку слез солнца. Твою ж? Грант, начинаем! повернулся я к командиру фениксов. Времени не осталось. Принял. Начинаем первую фазу, скомандовал он в микрофон. Начали, отозвался наушник, и в тот же момент, где-то позади. Громко хлопнул открывающийся портал. Сквозь двадцатиметровый проход, удерживаемый двумя владеющими техносов, хлынула первая волна варваров. Две сотни, не больше, но сбитые в плотный клин, верхом на винторогах, этот отряд самоубийц выглядел настоящей армией. Впрочем, в рамках Авроры он ею и был. Небольшой, но армией. Затрубили рога, и варвары ринулись вперед. В мехах и коже, в боевой раскраске они смотрелись сурово и устрашающе. Стоило последнему животному выскочить из портала, как он закрылся, и все воинство, потрясая луками и копьями, ринулось вниз по склону живой рекой змеясь меж седых отрогов. Войско пронеслось по мосту и устремилось к воротам цитадели. Кажется, даже оставаясь мост заминированным, в замке не успели бы ничего предпринять. Настолько стремительной оказалась атака. Грант, внимательно наблюдающий за происходящим в бинокль, кивнул сам себе и пробормотал в гарнитуру. «Птурщики! Работаем!» В тот же момент раздалось шипение, почти синхронные хлопки, и от скал к цитадели протянулись дымные трассы управляемых противотанковых ракет. Прошли века, а эффективные средства поражения практически не поменялись. Поразительно. Ну и правильно. Лучше враг хорошего. Грохнули взрывы, и на стене цитадели вспухло сразу несколько огненных цветков. Попадание. Грант обещал выбить крепости зубы, и обещание выполнил. Автоматических пушек у одержимых больше не было. «Стена!» — последовала новая команда, и новый зал пушёл над головами мчащих во весь опор варваров. Капитан Фениксов рассудил верно. Если замку не будет угрожать немедленный захват, одержимые просто запрутся внутри, отбиваясь со стен. «Потому такую угрозу нужно создать, и если сами ворота остались бы невредимыми, даже лупи по ним из танка, которого у нас, к сожалению, не было, то стена вокруг цитадели была сложена из местного камня, а значит, была более уязвимой». Сразу несколько ракет ударили в заранее выбранный участок стены, Все окуталось дымом, а когда он рассеялся, стало видно солидный пролом. Начало положено. «Залп!» — снова скомандовал Грант, и к уже поврежденной стене рванули новые ракеты. «Контакт!» И вот уже целая секция стены кренится на бок и с грохотом рушится на землю. «Ну что же вы, а? Давайте, вперед!» В цитадели засуетились. Взвыл ревун, и с казарм посыпались бойцы, сжимающие винтовки, откуда-то из внутренних помещений замка выскочило несколько фигур в темных капюшонах. «Хорошо, пока все по плану». Первые очереди ударили по несущимся во весь опор варварам, когда им оставалось до пролома несколько сотен метров. Бойцы, появившиеся на стенах, били с колена, практически не целись. Промазать по такой цели было невозможно. Несколько винторогов споткнулись и рухнули на землю на полном скаку, увлекая за собой всадников и мешая задним рядам. Варвары понесли первые потери. «Снайперы! Огонь!» Новая команда Гранта прозвучала в наушнике, и через миг сразу несколько стрелков на стенах упали, роняя оружие. «Продолжаем работать! бьем всех, кто пытается подняться на стены!» Бойцы на стенах продолжали умирать. Варвары, к сожалению, тоже. Уже было хорошо видно, что до ворот первая волна не доберется. Что ж, это было предсказуемо. «Вторая волна! Пошла!» — выдохнул я в гарнитуру, внутренне сжимаясь, понимая, что отправляю людей на верную смерть. Но так надо. Нужно вытащить армию Бранда за ворота, иначе план обречен. Снова хлопнул портал, и в долину устремился второй отряд, в два с лишним раза больше первого, и одержимым пришлось отреагировать. Со стенам отбиваться не давали, защитные механизмы были уничтожены, и если бы обороняющиеся ничего не предприняли, через несколько минут схватка шла бы уже во внутреннем дворе замка, а допустить этого они не могли. Несколько десятков солдат выскочили через пролом, разворачиваясь в цепь. К ним присоединялись все новые и новые отряды а где-то позади стрелков маячила темная фигура в капюшоне. И, кажется, не одна. Воинство варваров издало боевой клич, винтороги слегка притормозили, и в воздух взметнулся целый рой стрел. Устремившись к небу, смертоносная туча описала параболу, чтобы посыпаться на головы бойцов. Вот только стрелы оказались потрачены зря, воздух замерцал, и над стрелками раскинулся большой полупрозрачный купол. Стрелы бились в него и, потеряв скорость, бессильно опадали на землю. «Снять, колдуна!» – прорычал в гарнитуру Грант, но прежде чем снайперы смогли найти цель, по скале будто гигантским кулаком ударили. Земля дрогнула, в наушники послышались крики. «Доложить обстановку!» – Грант практически кричал. «Минус два!» – отозвался голос одного из бойцов. «Ударили каким-то магическим дерьмом! Мейсон и Клайв не успели покинуть позицию!» Проклятие! Грант скрипнул зубами. Постоянно двигайтесь. Вас что, учить надо? Не поможет, качнул я головой. Убирай ребят, Грант, им не спрятаться. Если послушники обладают аналогом моего биологического сканирования, то как бы активно они ни перемещались, их все равно увидят, увидят и перебьют одного за другим. Бездарно терять людей не было никакого смысла. Командир Фениксов спорить не стал. Отход! скомандовал он. «Аккуратнее, не подставляйтесь! И шевелитесь побыстрее, мать вашу!» Снаружи становилось все больше защитников цитадели, а за ними, у самой стены, двое в капюшонах возились с какими-то приспособлениями. «Готовят портал», — хмуро произнес я. «Будут призывать твари из бездны. Несмотря на то, что я ждал этого хода, не могу сказать, что мне понравилось то, что сейчас произойдет. «Готовьте основную волну!» Пропускная способность портала две тысячи людей и животных. Сейчас мы готовили к бою основной кулак, в составе которого к цитадели отправлюсь и я. Дальше только резервы. Ну и еще несколько сюрпризов. Оценивая количество войска варваров на скале Совета, я сильно ошибся. И, к сожалению, совсем не в свою пользу. Племя пещерного города было чуть ли не самым большим из всех, чьи представители прибыли на Совет. Еще пара тысяч резерва у меня была, но очень хотелось верить в то, что привлекать его не понадобится иначе у аборигенов нарисуются серьезные проблемы с демографией прильнув к биноклю я выругался стрелки одержимых выкашивали первые ряды атакующих варваров стреляя как в тире а за их спинами уже распростерся черный зев портала миг и цепь стрелков рассыпалась а навстречу атакующей армии устремилась целая армада разнокалиберных монстров что ж валера настало твое время всплыла в голове фраза из идиотского веб-сериала, просмотренного еще в юности. «Пришла пора прекратить отлеживаться за спинами гибнущих воинов и вступить в бой. Поехали!» «Запускайте основную волну!» — выкрикнул я и вскочил на ноги. «Удачи!» — хлопнул меня по плечу Грант. Я лишь кивнул капитану Фениксов и ринулся вниз, туда, где открывался портальный переход, готовый выплюнуть к подножью седых отрогов Очередную порцию людей и животных. И переварить эту порцию одержимым будет ой как непросто. По крайней мере, лично я сделаю все для того, чтобы они заработали не сварение.